Глава вторая. Вдохновляющая история о преодолении трудностей и препятствий на пути к успеху. В 1997 году, в возрасте 22 лет, я стала тренером чемпионки России. Согласитесь, для многих это звучит как фантастика. Но моя история на этом не закончилась. В этом же году произошло событие, которое стало ключевым в моей тренерской карьере. В мае в Ижевске проходили юношеские соревнования «Веселый дельфин». Это были российские юношеские соревнования, одни из самых престижных в стране. Моя подопечная Настя Блохина блестяще выступила, заняв первое место по сумме всех дистанций. Она обогнала сильнейших спортсменов из таких сильных школ плавания, как Санкт-Петербург, Москва и Волгоград. До и после этого успеха Башкирия никогда не становилась абсолютным чемпионом на этих соревнованиях. С этой победой я возвращалась в Уфу уже в новом статусе – тренер чемпионки России. Мне было всего 22 года, я не имела высшего образования – но уже была признана в профессиональной среде. И хотя диплом о высшем образовании я получила всего через месяц после этой победы, уже тогда понимала, что сделала первый важный шаг в своей карьере. Но когда пришло время присвоить мне высшую тренерскую категорию, заслуженное отличие за большие достижения моих подопечных мне отказали. Хотя согласно регламенту различных организаций РАНО, ГАРАНО, Министерства образования и спорта, В случае, если хотя бы один ученик занимает первое место на российских соревнованиях, его тренеру автоматически должны присвоить высшую категорию. Но, к моему удивлению, мне отказали. Привели нелепый аргумент, что тренеру в столь молодом возрасте нельзя давать такую категорию, в то время как есть тренеры, которые десятилетиями трудятся, и такого звания у них нет. Этот инцидент не остался незамеченным на федеральном уровне. Когда главный тренер сборной юношеской России узнала о случившемся, она вмешалась в ситуацию. И вскоре вернувшись с очередных сборов, я была приятно удивлена. Мне вручили документ о присвоении высшей категории. Но это было не просто вручение, а целый праздник в мою честь. Уже утра по самолету меня ожидал министр физкультуры и спорта Башкортостана, который протянул мне руку и поздравил. Его слова и признание стали подтверждением моего уникального достижения. В возрасте 22 лет я стала единственным тренером в Башкирии, которому присвоена высшая категория. Такого не случалось ни до, ни после меня. Это был важный этап в моей жизни, еще одно из многих преодолений на пути к признанию хотя мне еще потом не раз говорили, что молодому тренеру такого успеха достичь невозможно, и я еще зелена для таких достижений, я продолжала идти своим путем. По иронии судьбы, те, кто критиковал меня и сомневался в моих способностях, впоследствии просились ко мне на работу, когда я занимала высокую должность и могла принимать решения о найме. Такова была жесткая реальность тренерской карьеры. Но в моей жизни были и люди, отношение к которым я особенно ценила. Одной из таких значимых фигур был Георгий Иванович Забродин, заслуженный тренер Советского Союза. Он стоял у истоков карьеры олимпийского чемпиона Заболотного. Приехав в Уфу, Георгий Иванович часто проводил со мной время на бортике бассейна, делясь опытом и наставлениями. Его поддержка и вера в меня были бесценными. Тем более, что он отдал на моей тренировке своего младшего сына Артема. Каждый день он говорил мне ⁇ Оль, ты потрясающий тренер ⁇ Эти слова стали для меня вдохновением и мотивацией для дальнейших побед, особенно для внедрения своего уникального метода. И в этом ключевая разница между мной и моими коллегами. Многие достигли вершин в спорте стали чемпионами и получили свои заслуженные награды. Но не все могут передать свои знания другим, преобразовать их и сделать что-то новое. Я не утверждаю, что я лучший спортсмен или тренер, но у меня есть своя идея, свой метод, халическое плавание. Это не просто комбинация упражнений. Это философия, подход к пониманию воды, тела и движения – И несмотря на сомнения и критику, я верю в свой метод и знаю, что он может помочь многим. Не стоит принижать или игнорировать новые идеи только потому, что они отличаются от привычных нам методик. Каждый из нас вносит свой вклад в развитие спорта, и моя идея – лишь одна из многих, но она уникальна и особенно для меня. Это именно то, что делает инновации такими особыми и ценными. Холическое плавание, возможно, отличается от традиционных подходов, но оно приносит результаты. И каждая история успеха, каждый человек, который нашел облегчение или улучшил свое состояние благодаря этому методу, служит живым подтверждением его эффективности. Возможно, для некоторых это ново и непонятно. Но не стоит отвергать то, в чем вы не разбираетесь. Открытость новому, вера в свои силы и готовность идти вперед – Даже когда многие сомневаются, вот что делает Ольгу Максимову и ее метод особенными. В конце концов, успехи говорят сами за себя. И когда перед тобой человек, который благодаря этому методу вернул себе здоровье и жизнь, трудно оставаться равнодушным. Именно такие истории и должны стать основой этой книги, чтобы вдохновить и помочь другим найти свой путь к здоровью и счастью. Жизнь действительно состоит из непрерывных преодолений, стереотипов, предвзятых мнений, противостояний. Она похожа на реку, которая постоянно меняет свой курс, преодолевая препятствия. Каждый человек на своем пути встречается с ограничениями, внешними и внутренними, но именно преодоление этих ограничений позволяет расти и развиваться. Современный мир меняется с бешеной скоростью. И если человек не следит за новыми трендами, идеями и знаниями, Он может остаться позади. Однако еще более опасно зацикливаться на устаревших убеждениях и представлениях. Каждый из нас имеет свою индивидуальную историю и опыт. Но при этом нам всем важно быть открытыми к новому, готовыми менять свои взгляды и учиться на протяжении всей жизни. Мир вокруг нас не стоит на месте, и мы должны идти в ногу со временем, расширяя свои горизонты и приобретая новые знания — Это позволит нам быть более гибкими, приспосабливаться к изменениям и ставить перед собой новые, более амбициозные цели. Не бояться перемен, быть открытым к новому и верить в себя – вот ключ к успешной и счастливой жизни. Зачастую терапевты стремятся вступить в дискуссию со мной. Они руководствуются устаревшими представлениями, основанными на учебниках 1964 года, принятых в медицинских учебных заведениях. В то время как моя экспертиза формируется на основе последних научных исследований американских специалистов, статьи которых мне приходится переводить на русский язык. Таким образом, обычный терапевт из поликлиники вряд ли столкнется с этими передовыми исследованиями или потрудится их перевести. Недостаточная глубина научных знаний зачастую порождает их желание оспорить и доказать свою правоту. Я не вступаю в споры. И считаю, что у каждого свои убеждения. Но они не вписываются в мой мир. Поэтому я предпочитаю держать дистанцию. Моя жизнь была далека от идиллии. Все, чего я достигла, не было дано мне на блюдечке с голубой каемочкой. В моем окружении не было обеспеченных родственников или благожелательных покровителей. Вместо слов поддержки мне часто говорили, что все мои стремления – пустая трата времени. Тем не менее, некоторые, прежде всего те, кто действительно меня любил, были рядом. Но, к сожалению, многие из нас не спешат поддерживать то, что не вписывается в их рамки понимания. Утренняя энергетическая зарядка. Утренние ритуалы имеют свою особенную важность в нашей жизни, и первый шаг в новый день — начинается с пробуждения сознания. Я хочу поделиться с вами практикой, которая поможет вам перейти из состояния сна в состояние бодрствования. Еще не вставая с постели, положите обе руки на область грудной клетки. Произведите вдох, затем выдох, ощущая свое тело и сердцебиение. Сосредоточьтесь на вдохе и выдохе, осознавая их полностью. Поднимите руки и ноги вверх, начиная ими мягкую трясучку. Это упражнение может иметь разные названия, такие как «тараканчик» или «бешеная рыбка». Главное, чтобы движения были мягкими и легкими. Продолжите упражнение в течение двух-трех минут. Затем мягко обнимите руками свои ноги и просто лежите, производя глубокие вдохи и выдохи. Снова поднимите руки и ноги, начните трясучку. Затем поднимите ноги к груди, Сделайте вдох и выдох, растяните ноги и руки, делая вдох и выдох. После этого разогрейте руки, растерев ладошки между собой. Горячие руки прикладываем к глазам и начинаем мягко-мягко вжимать ладони в глаза, а затем отпускаем. Должен получиться эффект пробки. Выполняйте это упражнение в течение нескольких минут. Дальше следует еще одно упражнение. Снова разогрейте руки, потеряв ладошками друг об друга и приложите их к ушам, чтобы помассировать ушные раковины. Снова вжимаем их в уши и отпускаем, чтобы опять получился эффект пробки. Затем перейдите к массажу волос, подтягивая их и ощущая легкость движения. Завершите ритуал следующим образом. Скатитесь с постели, принимая положение, при котором ваша голова внизу, а попа вверху. Это нужно для стимуляции кровообращения. Вот в этом положении – Постоять секунд 20-30. Нам нужно запустить правильно большой круг кровообращения. Теперь начинаем тихонечко подниматься через круглую спину. Голова должна подняться, самой последней. Она проходит наверх, за ней мы расправляем плечи, делаем глубокий вдох и выдох, соединяем свою макушку с космосом, а ноги с землей. И после этого идем выполнять свои дела в туалет, в душ, почистить зубы и выпить стакан воды. Эта утренняя практика не только поможет вам энергично начать новый день, но и создаст благоприятное состояние для вашего физического и эмоционального благополучия. Пробудитесь с этими простыми, но эффективными упражнениями и отправьтесь в свой событийный ряд, наполнив день энергией и бодрствованием.